Тереза Тур. Охрана музеев. Тайна номер один. Особый отдел охраны музеев при президенте Российской Федерации. Глава первая. 30 июня. 3.55. Дом на Петровской набережной. Санкт-Петербург. Нева. Белая ночь. Звучит романтично почти как начало стихотворения или нежного, чуть печального романа. Однако в этой ночи ничего красивого и романтичного не было. Красно-синие нервные всполохи машин дежурной части. Оцепленная желтой лентой детская площадка. Люди в форме с какими-то нарочито равнодушными лицами. Бледный мужчина. Ребенок, плачущий на его руках. Время от времени взгляд кого-то из людей в форме натыкался на этого мужчину и становился почти человеческим. «Пожалуйста», — тогда говорили ему, «идите домой, как только что-то будет известно». «Понимаете?» В сотый раз начинал объяснять мужчина, прижимая к себе еще крепче малыша. «Моя жена никогда бы». «Мы понимаем». И в голосе появлялось рефлекторное псевдосочувствие, от которого становилось еще горше. К ограждению, возле которого с открытыми глазами дремал сержант, подъехал крутой мотоцикл со скромным логотипом БМВ на бензобаке. Сержант завистливо присвистнул и настороженно взглянул на одетого в стиле крутого байкера мужчину. Черная кожа и шлем, чем-то похожий на немецко-фашистскую каску. Незнакомец тем временем заглушил сытый и негромко работающий мотор, снял шлем и направился прямо к ограждению. Уверенно так направился. Привычно. «Куда?» — дернулся охранитель жёлтой ленточки. «Куда прёшь?» Увидев алую ксиву с золотыми орлами, служивый вытянулся было, но потом, посмотрев внимательнее, уж очень ему не нравился неуместный здесь байкер. Заорал. Чу, совсем охренел. «Отдел музеев?» «Старшего позови». Без тени возмущения выдохнули в ответ. На вид мужчине было лет сорок, невысокий, крепко сложенный, Добродушное круглое лицо каким-то чудесным образом было одновременно и брутальным, и обаятельным, и незапоминающимся. Живые блестящие глаза имели особенность зрачкам занимать почти всю радужку, отчего казались черными и хитрыми. На самом же деле они были ярко-синие, искренние и наивные, особенно в тех случаях, когда это необходимо. Большой, чуть шершавой ладонью, привычным движением он погладил выбритую макушку и, слегка пожав плечами, скривился не то в улыбке, не то в усмешке, встречая озабоченно семенящего к нему старшего. «Иду я, иду», — отозвался следовательно возмущенный вопль вопли сержанта. «Свои это. Пропусти. Добрый вечер, Егор Иванович». «И вам не болеть, господин старший следователь». Байкер, преодолев заграждение, и бдительного охранника уже пожимал руку старшего. Что-то органы стали слишком часто меня вызывать на место преступления, Алексей Васильевич. Пожаловался он. Иваныч, после тех тролялей, что ваше начальство позволило себе выписать нашему, да еще и в присутствии москвичей. Радуйся, что тебя на всякую бытовуху не вызывают. А планы такие были. Так думать же надо. Если из летнего сада начинают чинно расходиться по своим делам статуи, то надо не спецтранспорт из психушки свидетелем вызывать, а нас. Кстати, вандалов, которые украли защитные щиты с медузой горгоной, вы поймали? Двадцать семь лет висели себе спокойно на ограде. Так это не вандалы были. А кто? Изумился Егор Иванович. Ваши были, засиял следователь. Ваши. Реставраторы. Вот ведь как оно бывает. Даже не удивился музейщик. Бардак, как говорит мой папенька, дело добровольное. Да, значит так. Если завтра тебя будут вызывать на убийство и разгром к нам в отдел, так это я гневаться буду. Заберешь меня под арест, я хоть высплюсь у вас за решеткой. Не, завтра никак. Завтра не мое дежурство. Я пойду на отсыпной. А здесь что? Как в летнем саду. Или начальство приказало мой сон просто так порушить? Из-за вредности? Здесь вообще непонятно что. Печально покачал головой следователь. Женщина пропала. ребенка в коляске трехмесячного бросила. Свидетели всякую ересь несут. А вы чего сразу примчались? Двое суток положенных не выждали. Вот только не надо про бездействие правоохранительных органов. «Ладно тебе, Алексей Васильевич. Вы тут кинулись прямо-таки всеми силами, потому что...» «Она дочь нашего». Исследователь следователь поднял палец к небу. «Ясно». «Ладно, пошли беседовать». Парочка сидела на скамейке, тесно прижавшись друг к другу. Девчушка в слезах, парень нервно прячет руки между колен. «Привет, ребята. Меня зовут Егор Иванович». Обратился к свидетелям музейщик. И у меня есть одна особенность. Я верю всему, что говорят люди. Рассказывайте. Ее похитили дети. Безучастно ответила ему девушка. Понимаете? Маленькие дети. Крошечные. Дети. Крошечные. Парень только кивал и трясся. Да, толку от твоих свидетелей, подытожил Егор Иванович. Обрати внимание, двор огороженный, и камеры установлены. Мы уже посмотрели запись. Сначала пришли эти. Кивок на юношу и девушку. Парень открыл вход во двор своим магнитным ключом. Они сидели на скамеечке, миловались. Вышла женщина. Потом, через какое-то время помехи. Потом фигня какая-то. Парочка мечется по двору. Колеска с ребенком осталась. Где стояла, там и стоит. А женщины нет. И похоже, что калитку никто не открывал. «А чего женщина ночью вышла-то на улицу?» — недовольно спросил Егор Иванович. «Муж говорит, что ребенок раскопризничался. Никак не унимался. Она решила выйти с ним. Оказывается, они так часто по двору ночью гуляют. Двор закрытый, значит, безопасный». «Да, несуразность какая-то». «И не говори» согласился господин следователь. «Не считая того, что у этой пропавшей дамы могла попросту крышечка уехать, и завтра-послезавтра она отдаст бог, обнаружится где-нибудь, живая». «Не знаю, что-то странное тут есть. А свидетели не обдолбанные случаем?» «Нет, в баночку уже писали, ничего. В трубочку дули тот же отрицательный результат». Тут девушка, словно почувствовав, что речь зашла о них, поднялась, подошла к следователю и забормотала как в бреду. Уродцы! Это были уродцы, в шапочках, странных шапочках, и запах, запах дохлятина. Ужасный запах дохлятина. Занятная история. Произнес спустя некоторое время Егор Иванович. Они со следователем стояли в сторонке и курили. Ваша! надеждой спросил Алексей Васильевич. «А то». Выпуская дым, ответил музейщик. «Чего делать будешь?» «Ведьму искать». На полном серьезе ответил Иванович.